Облака над землей возвышались теперь, как горные гряда, а берег казался длинной зеленой полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые холмы. Вода стала темно-синей, почти фиолетовой. Когда старик глядел в воду, он видел красноватые переливы планктона в темной глубине и причудливый отсвет солнечных лучей. Он следил за тем, прямо ли уходит в воду его лески, и радовался, что кругом столько планктона, потому что это сулило рыбу. Причудливое отражение лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду, так же, как и форма облаков, висевших над землей. Однако птица была уже далеко. А на поверхности воды не виднелось ничего, кроме пучков желтых, выгоревших на солнце саргасовых водорослей и лиловатого переливчатого студенистого пузыря португальской физалии, плывшей неподалеку от лодки. Физалия перевернулась на бок, потом снова приняла прежнее положение — Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные смертоносные лиловые щупальца. «Ах ты, сука!» — сказал старик. Легко загребая веслами, он заглянул в глубину и увидел там крошечных рыбешек, окрашенных в тот же цвет, что и влачащиеся в воде щупальца. Они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря. Яд его так и не мог причинить ему вреда. Другое дело людям. Когда такие вот щупальца цеплялись за леску и приставали к ней склизки и лиловатые, пока старик вытаскивал рыбу, руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога ядовитым плющом. Отравление наступало быстро и пронзало острую болью, как удар бича. Переливающиеся радугой пузыри необычайно красивы. Но это самые коварные жители моря. И старик любил смотреть, как их пожирают громадные морские черепахи. Завидев Физалии, черепаки приближались к ним спереди, закрыв глаза, что делало их совершенно неуязвимыми, а затем поедали Физалии целиком вместе со щупальцами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают Физалии. Он любил и сам ступать по ним на берегу после шторма, прислушиваясь, как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва. Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительные презрение к в желтую броню неуклюжим и глупым биссом, прихотливым в любовных делах и поедающим закрытыми глазами португальские физали. Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет к ряду. Старик жалел их, даже огромных кожистых черепах, называемых лутой, длиной в целую лодку и весом в тонну. Большинство людей бессердечно относятся к черепахам, ведь черепашье сердце бьется еще долго после того, как животное убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня, — думал старик, — такое же сердце, а мои ноги и руки так похожи на их лапы. Он ел белые черепашьи яйца, чтобы придать себе силы. Он ел их весь май, чтобы быть сильным в сентябре и в октябре, когда пойдет по-настоящему большая рыба». Каждый день старик выпивал также по чашке жира из акульи и печенки, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак, кто бы ни захотел. Большинство рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его было отнюдь не противнее, чем затемно подниматься с постели, а он очень помогал от простуды и был полезен для глаз. Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружился над морем. «Нашел рыбу», — сказал он вслух. Ни одна летучая рыба не потревожила водную гладь, не было заметно кругом и мелкой рыбешки. Но старик вдруг увидел, как в воздух поднялся небольшой тунец, перевернулся на лету и головой вниз снова ушел в море.